Глава 18. «Только чудо и мафия спасут город». Эдуард Король и Филипп Акула, построив свои войска, гордо, словно полководцы, стояли на бочках перед ними. «Мы должны!» — крикнул глава мафии. «Салаги и профи!» — одновременно начал орать начальник порта. Они замолчали, с ненавистью посмотрели друг на друга. Каждый не хотел уступать первенству. Потом махнули руками и указали просто в сторону города и висящего над ним темной тенью дирижабля, который как раз закрыл луну. «Полундра!» – закричали портовые. «Вперед!» – не отставали от них мафиози. Толпа ринулась в город, желая вступить в сражение с завоевателями. Однако на их пути никого не было. Армия мафии и порта прокатилась по городу, от одного конца до другого. Потом снова и снова, но завоевателей они не встретили. Наконец, парочка мафиози поймали двух странных громил и притащили их к ногам Эдуарда. "Отпусти нас, гломила!" кричал один из пойманных. "Быстро руки убрал от меня и брата!" поддакивал второй. Филиппу Акуле стало интересно. Он подошел к пойманным и спросил: "Кто вы такие?" "Мы!" один из братьев вскочил на ноги, но был снова опрокинут на землю сильными мафиози. "Да ты не знаешь, что я могу тебе сделать. Я тебя «Тебя? Да ты не слышал, плаблатьев глапс?» «Блатье глапс?» – переспросил Филиппы. «Братья грапс!» – крикнул второй захваченный. Немедленно отпусти нас, а то будешь иметь дело со старичными ребятами!» Эдуард обошел громил, причмокнул губами, задумался и заявил. «А я их знаю. Они в розыске. За них обещали неплохую награду. Особые приметы плохо разговаривают. Ты сам плохо разговариваешь!» Крикнул один из братьев. Да-да, сам, поддержал его второй брат. Какие отличные экземпляры! Прошептал Филиппа. Разреши, дорогой Эдуард, я их возьму к себе в порт. Из них выйдут отличные грузчики. В этой профессии как раз говорить не нужно. Будут себя хорошо вести, пойдут служить на корабль. Парни, вы хотите быть матросами? Матлосами мы всегда хотели на корабль, но мамочка нам заплетила, вдруг заявил один из братьев. Второй кивнул. Отлично, осталось выяснить только один вопрос. Где жених моей дочери? Которого, похоже, именно вы утащили в порт? Спросил Эдуард, достал нож и начал ковырять им в ногтях. Филиппа по достоинству оценил размер клинка. Его сабля была не намного больше. Да, он у нас быр, мы его утащили на корабль. Он быр в газете. Награда наша, сказал второй брат а потом пришел четырехлукий мужик и мы бежали добавил первый но деньги наши мы его нашли пелвым какие деньги аккуратно уточнил эдуард. Тут к нему подбежал андижаба и что-то зашептал на ухо. тот внимательно его слушал, а потом глаза его загорелись вы олигофрены нашли потерявшегося сына губернатора артурчика, за которого объявлена награда и одновременно вы утащили жениха моей дочери Но так как вы похитили только одного человека, то значит, жених моей дочери – сын губернатора. Тут Эдуард захохотал так, что портовые кошки решили переехать в другой район Мадрихура, так как в порту от смеха скисло все молоко. «Моя дочь!» – смеялся он. «Сын губернатора! Вот повезло! Дневной бизнес! Ночной бизнес!» Наконец он перестал смеяться, оглянулся и спросил своего помощника. «А где Ивет?» Энди подозвал парочку мафиози, те покачали головами. Девушку давно никто не видел. «А где вы оставили Артурчика?» – уточнил Филипп и у братьев. Энди жаба снова зашептал что-то на ухо Эдуарду. «Они его оставили на причале, на одной из яхт. Энди только хотел спасти его. Но твои акула, громиллы, умудрились сорвать операцию. Изначально мой помощник держал все под контролем и может показать яхту». «Пошли!» – кивнул Филипп. «Определите братьев на постой и дайте им участок работ. Пусть начинают», – сразу приказал он бригадирам. «А деньги?» – начали бормотать громилы. «Будут, будут!» – портовые рабочие увели их глубь сооружений. Эдуард с Филиппо направились в сторону причалов, когда оттуда черными тенями выскочили несколько теней. Проскользнули мимо них. Мафия только успела моргнуть глазом, как ниндзя исчезли. Взору мужчин предстали тонущие яхты. «Нет, нет!» – закричал Эдуард и побежал на пирс. «Моя яхта!» – взвизгнул акула и помчался следом. «Вот та!» – Энди Жаба показал на тонущую яхту с разбитым стеклом. «Спасай его!» – глава мафии просто швырнул своего помощника в воду, где тот сразу начал тонуть. «Это мой корабль!» – акула прыгнул следом и влез на яхту, которая медленно опускалась на дно. Он, вспомнив свой опыт ныряни за жемчугом, набрал полные легкие и погрузился в затонувшую кабину. Его не было примерно минут пять, когда Эдуард начал подумывать. «Кого бы поставить на освободившееся место?» Вынырнул Филиппа, Покачав головой, он доставил пытавшегося утонуть Энди на берег и сказал. «Там никого нет. Артурчик исчез». Энди дрожал на берегу. Ему казалось, что по его телу бегали водоросли, микробы, вирусы, бактерии, даже улитки. "Все, все, Я заражён», – шептал он. «Вдруг на пирс?» Вбежал один из мафиози, который еле дыша заявил. «Девушку поднимают на дирижабль. Они похитили вашу дочь, босс!» Внезапно раздался голос с неба. «Внимание! Ваш губернатор находится у нас. Вы в безвыходной ситуации. Сдавайтесь! Ха-ха!» Эдуард достал из кармана мятую шляпу, надел ее на голову и заявил. «Еще никому не удавалось похитить дочь мафии. Я иду за тобой, Вет." Какие-то отгрызки медуз посмели обидеть моего друга! крикнул Филиппа. Свистать всех наверх! Мы поднимаемся в небо!